Глава 10. Вернувшись с прогулки, Биллерот написал несколько писем в разные концы Европы. Он не имел секретарей, вел большую переписку и занимался ею в вечерние часы. Затем, наглухо затворив двери, он сыграл на рояле рапсодию, так как перед его отъездом из Вены прислал ему на суд Брамс. Произведения Брамса всегда впервые исполнялись в доме Биллерота. В Вене шутили, что он имеет на Брамсову музыку право первой ночи. Рапсодия показалась ему изумительной. Он был счастлив, что создал этот шедевр его лучший друг. Спал он плохо, хуже, чем Юрий Палч. Биллерот, ежедневно делавший по нескольку операций, волновался перед каждой из них. Но эта операция волновала его больше других, Дошедшие до отчаяния люди выписали его из вены как спасителя, и медицинский мир Петербурга ждал операции с интересом. Между тем он был почти уверен, что выжить больной не может. Ввиду возраста пациента, его общего состояния и тяжелого характера болезней, никто не мог поставить в вину хирургу то, что называется роковым исходом. Тем не менее, Биллероту было тяжело так разочаровывать людей. Он был доволен вечером, проведенным в обществе Чернякова. Не слишком глубокий ум, но приятный и любезный человек. Жаль, что не интересуется музыкой. В душе Биллер считал немузыкальных людей низшей породой, почти как Дюмлер считал низшей породой не дворян. Что за странные дела у них творятся, думал он с недоумением, вспоминая рассказ Чернякова о террористах. «Война отвратительна, но бомбы и казни еще хуже». Собственно, почему проверил он себя по привычке к логическому мышлению? От того ли, что воины больше отвечают эстетическим навыкам человечества? Однако, на чем основаны эти навыки? Биллер страстно любил искусство и никогда не мог логически понять, что такое красота. Сам он находил красоту даже в некоторых хирургических операциях, иногда и в неудачных как знатоки шахматной игры порою любуются красотой проигранных партий. Между тем, у неврачей всякая операция вызывает только отвращение. Нет, логически тот, кто признает дела Наполеонов и Мольтки, не может огульно отрицать дела революционеров. Но почему политическая борьба не может осуществляться в культурных формах? «Я могу представить себе приятную учтивую джентльменскую политическую борьбу, например, между Брамсом, Гансликом и Листером, а также мной», — с улыбкой подумал он. «Жаль, что именно к нам-то и не обращаются. Вернее же, я просто потерял способность понимать молодых людей». В худшие минуты ему действительно казалось, что человечество идет назад во всем, кроме науки и техники, и что это парадоксальным образом связано с самой сущностью прогресса. Культура растет вширь и вниз, развиваясь количественно, она теряет в качестве. Заснул Биллерет в третьем часу и проснулся в седьмом с неясно тяжелым чувством. Он первым делом раздвинул портеры Поднял шторы непривычного ему устройства. На смену ясной звездной ночи пришло дождливое хмурое утро. Да, сейчас операция. Бедный человек, бедные люди. В семь часов он уже был готов. Надел тот же короткий сюртук с бордюром и черный галстук бабочкой. В доме еще было тихо. Биллерот открыл кожаный ящик и осмотрел инструменты. Между ними у него были свои любимцы. Так, не будучи суеверным, он особенно любил один, ни разу не давший рокового исхода — бестуари. Почему-то ему нравились французские хирургические названия. Слово «бестуари» — «хирургический нож» — было чрезвычайно выразительно и музыкально. Привез он с собой свою карболку лучшего качества, почти без запаха, такую можно было достать только в Вене. Карболка была уступкой, сделанной Биллертом антисептической школе. В последнее время он стал колебаться. Тот французский химик был никак не сумасшедший. Биллерот вполне признавал существование микробов, но считал неосновательным и отчасти вредным модное увлечение антисептикой. Полусознательной причиной этого его взгляда был напрашивающийся почти неверный вывод, будто и он сам, и все врачи за три тысячи лет лечили, не зная, от чего они лечат. Возможно, была еще другая, уж совсем безотчетная причина. Биллерту, по его рационалистическим взглядам, по его оптимистическому мировоззрению, по его жизнерадостной природе, была тяжела мысль, будто у человека есть какие-то невидимые враги, на каждом шагу его подстерегающие. Доктор, ночевавший в доме Дюмлеров, робко постучал в дверь и пожелал доброго утра. «Хорошо ли вы спали?» — спросил он. Петр Алексеевич уже не подготовлял немецких фраз и больше не чувствовал робости. Биллерот крепко пожал ему руку, осведомился о больном и, узнав, что он еще спит, удовлетворенно кивнул головой. «Нет, я ничего не буду есть, только выпью кофе. Если можно, очень крепкий кофе и побольше», — сказал он. Биллерот не любил есть перед очень серьезными операциями, после них в случае успеха выпивал две рюмки коньяку. Этого он Петру Алексеевичу не сказал, предполагал, что сегодня пить коньяк не придется. В девять часов, узнав, что больной проснулся, Биллерот ненадолго зашел к нему и весело с ним поговорил. В глазах Юрия Павловича было столь знакомое хирургом выражение страха, надежды и мольбы, точно он просил чародея на этот раз превзойти самого себя. — А вот недели три, к сожалению, вам придется потом полежать, но зато будете совершенно здоровы на всю жизнь, а если бы вы могли еще затем съездить на месяц в Швейцарию или к нам в Тироль, то было бы совсем хорошо, — говорил беззаботно Биллерот. Юрий Павлович подумал, что был бы счастлив, если б ему пришлось провести всю жизнь хоть в Сибири, не то что в Тироле или в Швейцарии. Лишь бы не это. Лишь бы не это. В диванной распоряжалась Софья Яковлевна. У нее в лице не было ни кровинки. Она что-то быстро говорила то брату, приехавшему в восьмом часу утра, то доктору, то лакеям. Эта деловитость, от которой было недалеко до истерики, была тоже хорошо знакома Билроту. Он молча поздоровался с Софьей Яковлевной. Черняков крепко пожал ему руку. Глаза у Михаила Яковлевича были красные. Он заснул поздно. Ему снился Дюмлер. Михаил Яковлевич проснулся, ахнул, вспомнил, кланясь неве заснул опять, и снова ему снилось тоже. Юрий Павлович, операция. Биллер окинул взглядом комнату. Все было в порядке. Он только велел передвинуть подставку тяжелого пульверизатора и приказал зажечь свечи и лампы. Несмотря на три окна, света было недостаточно. Комната стала еще более странной и печальной. Биллерот чуть передвинул кушетку на коврах, разложил инструменты на бархатной подушке и накрыл их салфеткой, чтобы их не увидел больной. Затем он пододвинул к изголовью кресло, к спинке которого должна была прилегать подушка кушетки. Это был его обычный прием при операциях на дому у пациента. «Надо крепко привязать кресло к ножкам шезлонга», — сказал он. Софья Яковлевна Черняков, Петр Алексеевич, перебивая друг друга, перевели слугам его распоряжение. Лакей, швейцар, горничная суетились, бегая за веревками, приносили то шнурки, то какие-то канаты. «О, незачем спешить, все в совершенном порядке, дайте я сделаю», — сказал Биллерт, и, низко наклонившись, так ловко связал кресло с покрытой простыней кушеткой, что подушка действительно не могла сдвинуться. «Совершенно не нужно ему утомляться, еще руку натрет веревками», — сказал Черняков доктору в полголоса, как говорили в комнате все, кроме Биллерта. «Вы хотите давать ему советы?» — сердито прошептал Петр Алексеевич, сам об этом подумавший. Ну вот, превосходно, все хорошо. Значит, она там? Я с ней поговорю, сказал Билред и вышел в соседнюю комнату. Его ждала фельшерица. Он сказал ей какой-то из венских приветственных словечек и с удовлетворением почувствовал, что скорее могла бы взволноваться стена Петропавловской крепости, мимо которой они вчера проезжали с Черниковым, чем эта огромная, пожилая Балтийская немка. Вернувшись в диванную, он еще поговорил с Софьей Яковлевной и приказал ей оставаться внизу во все время операции. Говорил он самым внушительным своим тоном, но догадывался, что это его приказание исполнено не будет, что она будет стоять в соседней комнате у дверей. Черняков издали на них поглядывал. Ему казалось, что Софья Яковлевна сейчас упадет в обморок. Он и сам чувствовал тоску, почти переходившую в физическую тошноту. «Господи, хоть скорее бы!» Биллерот вернулся в свои комнаты и написал еще какое-то письмо, допивая остаток остывшего кофе, действительно чрезвычайно крепкого. Издали слабо звучали звонки. Это робко звонили съезжавшиеся на операцию врачи. Он вышел к ним в гостиную и побеседовал с ними о посторонних предметах, изредка поглядывая на часы. Петру Алексеевичу казалось, что Биллерот волнуется. Без пяти-десять он надел халат, умыл руки, прошел в диванную в сопровождении всех врачей и привел в движение пульверизатор. По последнему слову науки вокруг кушетки создавалась атмосфера карболового тумана. Врачи стояли, как на рембрантовском уроке анатомии. Лакии, тяжело ступая, внесли на носилках Юрия Палча. Слева шел Петр Алексеевич. Он был очень бледен и в халате казался почти карликом. Справа шла Софья Яковлевна. В дверях стоял Черняков. «Сейчас-сейчас упадет», — замирая, думал он. на вот и он», — сказал Биллерот так громко и радостно, точно Дюмлер приехал на именинный обед. Все в диванные вздрогнули от неожиданности. Софья Яковлевна вышла, брат повел ее под руку, она шаталась. «Ну вот, отлично, так и полежите, ваше превосходительство», — шутливо сказал Билерод. В глазах у Юрия Павловича теперь был только смертельный ужас. «Я не боюсь», — прошептал он. «И нечего бояться. Операция пустяковая, пульс отличный, все идет превосходно», — говорил Биллерот, глазами показывая Петру Алексеевичу на маску с хлороформом. Он следил за каждым движением доктора и фельдшерицы. Петр Алексеевич наложил маску. «Ну вот, прекрасно. Теперь, ваше превосходительство, благоволите считать до десяти». — По-немецки, если вам все равно, а то я по-русски, к сожалению, не понимаю. — Я не боюсь, — повторит Дюмлер, обрывающимся шепотом. — Конечно, нет. Чего же тут бояться? Лишь только больной потерял сознание, Биллеретт быстрым движением снял салфетку с инструментов, взяв в одну руку нож, в другую — щипцы. Мгновенное выражение его лица совершенно изменилось. Из радостного, шутливого оно вдруг стало очень серьезным и напряженным. Он принялся за свою страшную работу, меняя положение, меняя инструменты, в полголоса отдавая короткие, точные, спокойные приказания фельдшерицы. Биллер работал то правой, то левой рукой, держал скальпель то наподобие карандаша, то наподобие смычка. Врачи впились в глазами в его руки совершенно так, как Иосиф Рубинштейн смотрел на руки игравшего листа. Действительно, Биллер делал свое дело с необыкновенным искусством. Петра Алексеевича больше всего поражало то, что он работал так быстро, не проявляя никакой торопливости. Вдруг его лицо изменилось. — О, Господи! — глухо сказал он. Петербургский профессор, стоявший у изголовья кушетки, наклонился к телу и покачал головой. — О, Господи! — повторил Биллерот и на мгновение опустил руку с окровавленным ножом так, что в первый раз кровь капнула на ковры. Русские врачи переглядывались и сокрушенно шептались. «Может быть, все-таки не злокачественное», — сказал один из них в полголоса. Другой пожал плечами. Выражение напряженности на лице Биллера-то еще усилилось. При всей своей скромности он знал себе цену, безгранично верил в свое чутье, знание и опыт. В комнате было несколько врачей, он никому не обратился за советом, решение и ответственность лежали только на нем. Подумав не более минуты, совершенно изменив план операции, он на мгновение низко наклонился к посиневшему под маской лицу больного, приподнял веко глаза, заглянул в зрачок и стал работать с еще большей быстротой и уверенностью. Напряженное выражение его лица стало почти злобным. Юрий Павлович умер к концу дня. Вечером о его смерти говорил весь чиновный Петербург. По словам одних, он так и не пришел в себя, другие шепотом сообщали, что в бреду он был ужасен, чуть не буйствовал, по-разному объясняли и причину его смерти. Некоторые произносили короткое страшное слово, но передавали также будто Дюмлер скончался от пиогенной инфекции. Назывались слова «кахексия» и «пиэмия», которых никто, кроме врачей, не понимал. Все-таки не стоило за десять тысяч выписывать из Вены Бильрота для того, чтобы зарезать человека. Это могли сделать и наши, — сказал кто-то. Слово повторялось по разным домам Петербурга в течение трех дней. Ровно столько времени, сколько еще говорили в мире о Юрии Павловиче Дюмлере.